Подвыпив, он утратил правильный выговор, важно нахмурил лоб и сказал Ивану, «Завтра придут шесть крестьянских мужик, будут немножечко таскать мои вещи во дворец Нины Яковлевный. Я закажу тебе, Фан-Фаныч, золотой ливрей и прибавлю жалование». Иван в широкой улыбке оскалил зубы, пустил слюну благодарности задвигал ушами.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 Она готова была отдать молодому красавцу руку сердца и все награбленное убитым мужем состояние, однако Порчевский себе на уме. Он знает, наверное, что в тот час, когда вельможная пани Нина тоже отдаст ему руку, сердца и все награбленное мужем богатство. И вот бурная сцена с Наденькой. Предложение с ее стороны, отказ. Новое предложение и новый отказ.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 — Здор! — воскликнул внезапно повеселевший мистер Кук и вытер вспотевший лоб чайной салфеткой. — О нет, меня не проводишь. У вас был муж, сам исправник. Ребенок регистрируется за мужем. — Факт. — Был рак американский. Мы с мужем 9 лет жили, до да детей не было. — Нет, брат, ты не вилай заграничным хвостом, а то хуже будет. — Здор! абсурд. «А вот станем собрать эксперт, пусть экспертиза маленечко установится, чей родится сын, американский потаный или политетек?» Туча притворной суровости Наденьки лопнула, сразу пробрызнул ее темперамент. Наморчив чуть вздернутый нос она рассыпалась хохотом. «Ну и дурак ты, Кукиш, вот дурак! Я откуда ж ты знаешь, что сын родится? А может быть, дочка?» Руки мистера Кука тряслись, сердце ныло. Он тщетно искал по карманам пижама платок, потерянным голосом приказал лакею Ифан, трапочка, трапочка, немножко сморкать. Значит, миленький мой,